Юлия Шилова выигрывает тот, кто все продумал, или наказание красотой. От автора. Дорогие мои друзья, я безумно рада встретиться с вами вновь. Мне так приятно, что вы держите в руках эту замечательную книгу. Думаю, вы согласитесь, что таких роскошных обложек у моих книг еще никогда не было. Я смотрю на них и не могу налюбоваться. В душе... Ощущение настоящего полета. О таких обложках я даже и не мечтала. Огромное спасибо издательской группе АСТ за этот подарок. Да здравствует новая жизнь, новое издательство, новый имидж, новый сайт. www.shilova.ast.ru Поменялся даже мой почтовый ящик для ваших писем. восемьдесят пять РФ Москва, АЯ-30. Пожалуйста, не пишите по старому адресу, его больше нет. В письмах вы довольно часто задаете мне один вопрос. Как отличить мои только что написанные книги от тех, которые уже выходили несколько лет назад? Ведь теперь у всех романов двойные названия. Это очень просто. Пожалуйста, будьте внимательны и помните, что вы мне очень дороги, и поверьте, никто не хочет вас обмануть. На обложках новых книг есть слово «новинка». На книгах, написанных несколько лет назад, новая жизнь любимой книги. Поэтому будьте просто внимательны. Я бесконечно благодарна читателям, которые собирают все мои книги в разных обложках. Для меня это большая честь, показатель того, что я нужна и любима. У книг новая редактура, а у меня появилась потрясающая возможность вносить дополнения, делиться размышлениями и, как прежде, общаться с вами на страницах своих романов.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 Я уверена, ему будет безумно интересно пережить все события романа еще раз. Я сама перечитала его совсем недавно и получила колоссальное удовольствие. Книга живая, интересная и динамичная. Искренне надеюсь, что она ни в коем случае вас не разочарует. Спасибо за взаимопонимание, за любовь к моему творчеству и за то, что вы согласны со мной. Исправленные и дополненные издания моих книг представляют собой ничуть не меньшую ценность, чем романы,